Мы сказали, что для Прата было большое счастье, что он был так благоразумен, потому что Отсон не имел никакого намерения отправиться из Ойстер-понда и поступил уже на службу другого морского льва, которого купили в Нью-Бетворде и оснащение которого тогда заканчивали. Одним словом, Отсон был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 Важный тон Прата удивил равным образом и капитана, и моряка. Что касается первого, то он, прежде чем отправиться в дом Прата, где ожидал встретить Марию, сошел с кормы и надел черный галстук. В то время как капитан Гарднер делал эти перемены в своем туалете, Уотсон спустился с Ванг, и когда молодой капитан спешил дойти до дома Прата,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 «Там можно найти только черепах», — сказал, смеясь Росвельд гарнер «На этих берегах не растет ничего, кроме незначительного кустарника, и там водятся черепахи». «Гарднер», — сказал торжественным голосом Пратт. «Этот остров, кажущийся нам таким незначительным, содержит сокровища. Очень давно пираты положили его там».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 Вполне открылось. При некоторой опытности можно очень легко придать лжи вид правды. Но этот Даге сказал ли, как велики те деньги, которые, по его словам, оставлены пиратами на этом берегу? — Да, — сказал Пратт. И вся его низкая искупая душа, казалось, заблистала в его глазах при этом ответе. — По рассказу пиратов —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 Шхуна подняла якорь и поплыла. Она прошла через узкий, но глубокий пролив, отделяющий Шелтер-Айланд от Ойстерпонда, оставляя воды Пеконик-Бэя. Однако шхуна была еще не совсем готова и бросила якорь в Гарднер-Бэя на большой дороге ко всем портам страны.